Глава девятнадцатая. Тан. Она явно собралась на вечеринку. Девчонки на мои тусовки всегда приходят в платьях, а у нее в университете откуда-то подруга второкурсница. Определенно все рассказала. Не удивлюсь, если Сталкер еще и платье купила на отцовские деньги. Карту ведь наверняка взяла. Что тебе нужно? Войти она не позволяет, Встает в дверях и складывает руки на груди, отчего ткань платья натягивается сильнее. Конечно же, я не смотрю, сдались мне ее сиськи. Пропустишь? Буквально заталкиваю ее в комнату. Говорить в коридоре, где куча камер, не собираюсь. Я рта раскрыть не успею, как отец натравит своих охранников, а мне его воспитания вчера хватило. Он вообще-то давно руки не распускал. Пару последних лет точно. Да и после аварии мне казалось, что он успокоился. Воспитывать сына можно и не прикладывая руку. Пустыми обещаниями сделать лицо. Как жаль, что я больше не верю его словам. «Чего ты пришел? «У нее особенная привычка нападать первой. Раздражает». «Ты не на вечеринку, надеюсь, собралась?» «А что, приглашение от тебя не будет?» «Не будет. Сиди здесь и не выходи из комнаты». «А если я захочу поесть или в туалет?» «Попроси у домработницы бутерброда и ведерка. «Сам проси. Я не собираюсь сидеть в комнате весь вечер». Инфузория прищуривается и воинственно задирает подбородок. Явно собирается отстаивать свою позицию. «Ладно, пошли. Тяну ее за собой. Быстро, чтобы у отца не возникло желания меня останавливать». К вечеру, когда начнется вечеринка, камеры будут крутить одну и ту же запись, а то папочку там инфаркт хватит, и ему придется экстренно возвращаться домой. Кайф он обламывать умеет, а потому я заранее обо всем позабочусь. Главное, успеть разобраться с инфузорией. «Обувайся и надевай куртку». Отпускаю её руку у выхода. «Это зачем?» «Покатаемся. Я никуда не поеду». И добавляет. «С тобой». «Расслабься, инфузурия. Мы в магазин поедем. Надо жратвы купить». «Я безбожно вру. Все давно готово, да и много принесут с собой. Вечеринка у меня, но алкоголь обычно на парнях, а закуска на девочках». «Ты еще ничего не купил?» «Не знал, что нужно. Если поможешь, разрешу тебе присутствовать». Она кивает почти сразу, обувается и надевает пуховик. Добровольно садится в салон моего автомобиля и молчит всю дорогу, хотя мы проехали уже несколько магазинов. Я бы на ее месте спросил, почему мы не заехали ни в один из них, но инфузория молчит, смотрит перед собой и держит сцепленные в замок руки на коленях. «Приехали». Паркуюсь у отеля-ресторана и киваю на здание. «Ты покупаешь продукты здесь?» Ага. Беру ее под руку и тащу внутрь. Прошу посидеть в фойе и подождать, а самый к ресепшн. Сегодня на смене Тина. Мы с ней познакомились, когда я бронировал номер в отеле в прошлый раз. Она красивая, стройная и образованная. Хрен знает, какая муха ее укусила от сосать мне в номере, пока ее сменщик заменял ее на ресепшн и думал, что Тине вдруг плохо. «Привет». При виде меня она широко улыбается и облизывает губы. Надеяться на повторение? Я бы и сам не против, но времени в обрез, поэтому придется отложить все на другой раз. Забронировать номер? Тот самый? Любой. Мне не для себя. А для кого? Тина с любопытством смотрит за мою спину. Прямо туда, где, сжавшись в комок, сидит инфузория. Номер на двоих? На одного. На нее. И столик в ресторане организую, я все оплачу. На двоих? На одного. Повторяю терпеливо. «Девушка тут останется. Это сестра моя сводная. Нужно ее куда-то сбагрить, пока я провожу вечеринку». «Ох». Глаза Тины загораются. «Жаль, я не выходная. Тоже хочу на вечеринку». «Как-нибудь в другой раз». Дожидаюсь, пока она все забронирует, протягиваю деньги наличкой и возвращаюсь к конфузории идем Она молча следует за мной. Лишь перед дверью номера на третьем этаже пасует, идет куда медленнее, чем раньше, и вообще видно, что паникует. Куда мы приехали? На отдых. Сую ей в руки магнитную карту от двери. Твой номер 305 приятного отдыха. Чего летит мне в спину? Зачем мне номер? Здесь есть туалет, и ресторан забронирован на твое имя. Ужин я оплачиваю. Кричу уже на пути к лифту. ты хочешь чтобы я осталась здесь пока лифт едет голос инфузории становится ближе зачем то она идет за мной именно не порь мне вечеринку я не останусь звук подъехавшего лифта оповещает меня о том что я могу беспрепятственно свалить пока до инфузории не дошло что мне плевать на ее мнение делай что хочешь кричу ей уже из лифта створки закрываются прямо перед разъяренным носом сталкера Из лифта я выхожу в приподнятом настроении, даже плечи распрямляю. Все складывается лучше некуда. «Тан?» Пользуясь тем, что на ресепшен никого, Тина покидает свое рабочее место и идёт за мной. Я спешу. «Мы еще увидимся?» «Конечно. Я завтра приеду, заберу сестренку. «Я буду ждать», — летит мне в спину. Пока инфузория не спустилась и не рванула за мной, сажусь в автомобиль и завожу мотор. Вылетаю на трассу и вжимаю педаль газа в пол, открываю окна, чтобы ветер очистил салон от ее запаха. Он у нее какой-то въедливый, даже после гонки на предельной скорости остается и заполняет легкие, раздражающий, невыносимый, приторный. Я раз за разом вдыхаю воздух и только сильнее вбираю его в себя. Въедается под кожу, как чернила татуировки. Выдрать просто так невозможно. Опаздываешь. Хмыкает Сама, отталкиваясь от автомобиля Кима и направляясь в сторону моей тачки. «Сорян, было дело». «Важное?» «Угу». Сама садится на пассажирское сиденье и салютует ребятам. «По договорённости Сама поможет мне провернуть все с камерами, и ребята заедут сразу после». Они припарковались за несколько домов от нашего, чтобы камеры не засекли. «Справляемся самобыстро. Каких-то пять минут, и этот гений компьютерных технологий настраивает отцовские камеры так, что те транслируют ему красивую запись. Охраны у нас в доме нет. Сигнализация, за которой следит охранная фирма. Они приезжают за мгновение, стоит сработать сирене. Так что в этом плане переживать не стоит. Я все отключу и постараюсь сделать так, чтобы звуки ада не сработали». и начали жить нам всем здесь мордами в пол. Фил с Кимом выходят из машины по очереди, оба направляются в нашу сторону. Сам довольно улыбается, предвкушает предстоящие веселье, новые знакомства, хотя мне кажется, что он давно со всеми познакомился. Более компанейского человека, нежели сам был, найти трудно. «Вы все одни приехали?» – спрашиваю у него, пока ребята идут к нам. «Ага, но ты же в курсе, что никто из нас не в отношениях». «Попытаем счастье прямо на вечеринке». «Только по комнатам не расходитесь, мы тусим только у бассейна». «Да в курсе мы, Все будет нормас». На подготовку к приезду остальных у нас уходит немного времени. Ребята привезли полотенца и резиновые коврики на пол. Прошлая вечеринка для многих закончилась синяками и сэдинами из-за скользкого от воды пола. В этот раз Ким побеспокоился об этом заранее». «Стоит нам постелить один коврик, как подтягиваются первые прибывшие». «Девчонки приходят с едой, парни с выпивкой, поэтому через час у нас стоит огромный стол закусок и еще больше алкоголя». Фил включает музыку, и начинается толкучка. «Всем хочется потанцевать, хотя есть и те, кто безвылазно сидит в бассейне». «А где твоя сестра?» «Ким, как обычно, в своем репертуаре». его излишняя забота и кристальная трезвость, все, что мы получаем на этой вечеринке, уехала. «Куда?» «Откуда мне знать, я за ней не слежу». Ким хмурится, а затем, рассмотрев кого-то в толпе, уходит. «Как думаешь, у нас получится его напоить?» – спрашивает уже захмелевший Фил. «Не надейся», – встревает подошедший Сама. «Я видел в толпе Асю». Так вот, куда он сорвался. Ася – особенный вид фетиша для Кима. Он называет ее лучшей подругой, но все мы прекрасно знаем размер его дружбы, стоит ей оказаться с ним рядом».